Глава вторая. «А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану?» «Но вот его комната. Ничего и никого. Никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась. Но, Господи, как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре?» Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось восемь штук. Две маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде, он хорошенько не посмотрел. Потом четыре небольшие софьянные футляра. Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге. Кажется, орден. Он поклал все в разные карманы, в пальто, и в оставшийся правый карман панталон, стараясь, чтобы было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами, затем вышел из комнаты, на этот раз, даже оставив ее совсем настежь. Он шел скоро и твердо, и хотя чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони. Боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним. «Стало быть, во что бы то ни стало, надо было до времени сохранить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение. Куда же идти?»